Глава 9. Не буду рассказывать всего, что приключилось за годы моих плаваний на марже Джим. Да я все равно не смог бы вспомнить и половины. Ведь человек склонен предавать забвению, поступки которых стыдится. А таких поступков на моем счету накопилось немало. Опишу в самых общих чертах, что произошло после того, как мы подновили корабль и вышли с Тартуги на юго-запад. И подробнее о том, как нам удалось добыть такие богатства и схоронить их на острове сокровищ. Помню первый захваченный нами приз. Голландский барк Ганс Фохт, шедший из Хука в Картахену. У пиратов было заведено при виде встречного судна поднимать веселого Роджера и выпускать одно ядро для острастки, чтобы заставить жертву лечь в дрейф. Так было и с голландцем. Он сдался не дожидаясь второго выстрела. В трюмах мы обнаружили груз рейнвейна и каленкора, но больше всего нас обрадовали бочонки отличного пороха. Пью и Сильвер обыскали все закоулки, и после них, наверное, не осталось ничего даже тараканам. Потом на полу юте маржа составили опись добычи, чтобы выдать каждому его долю в конце плавания. Делижом всегда распоряжался Билли, проводя его с придирчивой точностью. Все это время капитан-голландец сидел на люке трюма и бесстрастно покуривал огромную трубку, вырезанную в виде головы негра. Наконец, когда корабль был опустошен, Флинт сказал капитану, что тот волен плыть дальше. Однако часть его команды перешла к нам. У нас был набор флагов всех национальностей, и мы пользовались ими, чтобы одурачить выслеженные корабли. Если показывалось английское судно, Мы поднимали Union Jack, но стоило нам подойти ближе, как на ног взлетал пиратский флаг, и перед носом у жертвы плюхалось в воду пушечное ядро. Самая хорошая охота была в проливе между Флоридой и Багамскими островами. Но мы часто крейсировали и вдоль северного побережья Кубы, не брезгуя мелкой добычей. Иногда спускались на юго-запад, до подветренных и наветренных островов. Многие английские и французские губернаторы земель Отторгнутых от Испании жили с нами в добром согласии. В Англии и во Франции найдется немало семейств, чьи поместья были куплены на выручку от краденного добра, которое поставляли губернаторам Флинт и другие пираты. И выходит, Ник и Сильвер по-своему были правы. Бог и впрямь помогал тому, кто сам не зевал. Я не раз спрашивал себя, кто же большие грешники буконьеры с риском для жизни занимающиеся грабежом или губернаторы, сидящие в полной безопасности на берегу и наживающиеся на перепродаже награбленного. С таким кораблем, как Морж, и с такой командой, Флинт мог потягаться на ходу и в бою с любым судном в водах Мэйна. Девять из десяти кораблей, которым мы бросали вызов, поднимали белый флаг после первого же нашего выстрела. А если доходило до схватки, абордажный отряд во главе с Сильвером и Пью в два счета расправлялся с врагом. Иногда Флинт приводил захваченное судно в какой-нибудь порт, где избывал его по дешевой цене. Однако чаще он отпускал ограбленное судно, надеясь, что оно еще доставит ему хорошую добычу. Если в бою с нами судно противника получало сильные повреждения, мы поджигали его и бросали на произвол судьбы вместе со строптивым капитаном. Случалось, хоть и очень редко, что нам давали отпор. Однажды мы замахнулись на американский люгер, да только там были отменные пушкари, потому что мы получили дюжину пробоин и потеряли бизань-мачту. Пришлось улепетывать на гренадины, где мы зализывали свои раны. Рассказывают, будто пираты завязывали пленникам глаза и заставляли идти по положенной на борт доске, пока они не упадут в море. За все годы, что я был джентльменом удачи, Я ни разу не видел такой расправы, даже не слышал о ней. Мы никогда не проливали кровь, если этого можно было избежать. Чаще всего так оно и получалось. Купцы вели себя как овцы при виде волков. Дважды в год, когда подводная часть корабля обрастала настолько, что это тормозило ход, мы чистили днище. Келевать такой большой корабль, как морж, дело нелегкое. Мы отыскивали уединенную гавань снимали пушки и текелаж, сажали судно на песок и с помощью воротов клали на бок, после чего принимались оскребать водоросли и ракушки. Частенько мы заходили для келевания на остров Сокровищ, или остров Кидда, как его еще называли. Буканьеры облюбовали этот островок лет за сто до нас. Сруб на берегу поставил Кид он превращал его в укрепленный форт на то время, пока корабль стоял вверх дном. Мольшинство пиратов изрядные лентяи, Джим, и хотя мы не раз посещали остров, мало кто уходил далеко от берегов Южного залива или Северной бухты. Но мы с Ником никогда не упускали случая поразмять ноги. И в тот раз Сильвер повел нас на подзорную трубу, стрелять диких коз. Это у него я научился засаливать мясо. Охотясь в лощинах подзорной трубы, мы вели себя как шкодливые мальчишки, И если на долю Ника или Долговязого Джона выпадал удачный выстрел, между скал раздавались веселые крики и смех. Много лет спустя, когда я очутился на острове Один, мне нередко чудилось, что я слышу, как они перекликаются под соснами. Флинт никогда не пользовался срубом Кидда. Он выставлял батарею на острове Скелета и вел строгое наблюдение за проливом. Вдруг появится чужак и однажды чужак появился. Это был французский корсар, который стал нашим сообщником. Произошло это в наш третий заход на остров. И видно, Флинт давно уже задумал большое дело, потому что он запретил Израилю стрелять. Когда из-за мыса показался бушприт француза, он поднял веселого Роджера на флагштоке, установленном на песчаной косе. Оказалось, что и француз не ищет схватки, На его Ноке тоже взвился флаг с черепом и скрещенными костями. Судно было крупное, больше нашего. Называлось оно Ля Паон. По-нашему Пава. И для пирата у него была чересчур глубокая осадка. Вы видели этот корабль Джим? Во всяком случае его Остов. Паву оставили гнить на мели в Северной бухте. После страшной трепки, которую ей два года спустя задали пушки военного корабля французского капитана звали Пьер Лебон. Это был настоящий франт со страусовым пером на шляпе и в замшевых сапогах. Его небесно-голубой камзол сверкал позолоченными пуговицами и серебряными галунами, а белую, словно грудь чайки, сорочку украшало пышное кружевное жабо шириной в 9 дюймов. И всегда он был вооружен до зубов. На усеянной драгоценными камнями портупеи висела рапира и а в патронтаж воткнуты длинные с серебряной инкрустацией мавританские пистолеты. Конечно, его команда состояла не из одних французов. Это был еще более пестрый сброд, чем у нас. Французы, голландцы, испанцы, американцы, негры, немало метисов. В тот раз мы их почти не видели, потому что Пава зашла только набрать воды, и у Флинта было свидание с Лебоном, и позже мы стали действовать с французом в паре, Причем немало выгадали на этом. После этой встречи нам долго сопутствовала удача. Месяц спустя, когда мы крейсировали у берегов Гаити, нам попался один из кораблей вице-короля Вест-Индии с грузом шелка, атласа и прочих предметов роскоши для нового дворца в Куско. Немало собрали мы из пассажиров. Жемчужные серьги, золотые цепочки, груды звенящих монет. С одного этого приза на каждого пришлось фунтов 70-80, а господа получили и того больше. Правда, на сей раз не обошлось без драки. Испанец был хорошо вооружен и вез солдат, но флинт подкрался к нему из-за мыса на восходе. Солнце светило испанским пушкарям прямо в глаза, и они успели дать только один залп. Мне впервые довелось участвовать в настоящем бою. И я понял, почему Флинт, непрофессиональный моряк, пользуется таким уважением среди пиратов. Он первым вскочил на палубу испанца. Его сопровождал большой Проспер, орудуя своим грозным молотком. А за Проспером следовали черный от порохового дыма Хэнс, Пью, Сильвер и Андерсон. Стреляя из пистолетов и рубя саблями абордажные сети, эта арава с проклятиями ворвалась на кормовую палубу испанца». Противник сгрудился вокруг грот мачты, ощетинившись мушкетами, которые косили наших издали по двое, по трое сразу. Я шел на абордаж рядом с черным псом и видел, как вражеская сабля отсекла ему два пальца на руке. Пират с визгом покатился по палубе, и ему тут же пришел бы конец, не застрели я ранившего его испанца. Наши предводители атаковали солдат, окруживших своего капитана, высокого бледного человека в доспехах с широкой бородой и сверкающими глазами. Флинт в несколько приемов разоружил его и нанес страшный удар, от которого капитан рухнул на палубу с разрубленным плечом. Вскоре испанцы бросили оружие, прося пощады. Возможно, Сильвер и пощадил бы их, если бы не Флинт. «Смерть! Смерть!» Кричал он жутким голосом. Испанцы в страхе попрыгали за борт, и раненые с помощью Пью и Хэнса отправились туда же. Я встретил Ника около грот мачты и едва узнал его. Он был весь изранен, и лицо у него было такое же свирепое и озверелое, как у других пиратов. «Вот это жизнь, Бен! Это жизнь!» Его лицо и слова потрясли меня куда больше, чем вид палубы, на которой трупы лежали вперемешку с обломками такелажа. Искрошенного пушками Израиля. Мы потеряли в этой схватке 17 человек, но все считали, что добыча того стоила. Кстати, именно в тот раз Сильвер раздобыл своего попугая, которого вы знали под именем капитан Флинт. Но тогда Джон называл его Педро. Помните, Сильвер говорил, будто эта птица видела, как поднимались сюда с сокровищами около перешейка и научилась там кричать Пиастры. У долговязого Джона было много таких любимцев. Так, на Мартинике он однажды принес на корабль беломордую обезьяну, которую называл епископом, потому что она любила, повиснув на вантах, бормотать что-то неразборчивое, не дать не взять священник, читающий проповедь. Обезьянка прожила на морже довольно долго и успела стать всеобщей любимицей. Но однажды ночью она добралась до запальных шнуров Израиля и чуть не подожгла корабль. После этого Джон велел Тому Моргану сколотить для нее клетку. Проказница начала чахнуть, и пришлось хозяину выпустить ее на одном из Гренадинских островов. Ограбление испанца длилось почти два дня. Затем Флинт поджег судно, и целую ночь, уходя на юго-запад, мы видели в море огромный факел. Я пытался заглушить голос своей совести, вспоминая все, что говорил мне Сильвер о свирепости испанцев как они истязают и убивают каждого англичанина, ступающего на землю Мейна, когда водят цветных на плантациях до полного изнеможения, и бедняги тысячами гибнут во всех владениях, над которыми развивается красный с золотом флаг. Я надеялся, что после такой удачи Ник наконец-то вспомнит свои обещания и порвёт с пиратами, но он ничего не сказал, и я не стал ему напоминать. По правде говоря, я уже так привязался к морю, что готов был навсегда связать с ним свою жизнь. Думаю, то же самое произошло и с Ником, потому что он больше никогда не вспоминал о своём желании стать плантатором. Вот как оно бывает, когда человек по своей воле избирает путь зла, Джим. Стоит только заглушить голос совести, и быстро станешь отпетым вроде меня. А там, если бы и захотел повернуть назад, поздно. Все пути отрезаны.